Часть 4. Так как моё обучение продлится всего 4 месяца, я решил временно пожить у родителей. Впервые за долгое время я снова оказался в этом доме. Однако в доме Арараги, в котором я провёл все свои подростковые годы, в настоящее время проживал всего один человек, старшая дочь Арараги Карен. Вряд ли они ждали того момента, когда все трое их детей закончат школу. Но когда их младшая дочь Цукихи поступила в университет, родители, возглавлявших на то время полицию префектуры, вызвали работать на правительство. Поскольку родители уехали вместе, я не могу сказать, что кто-либо из них уехал из семьи. Примечание переводчика. В оригинале использован термин «таншин фунин», что буквально означает «уехать в одиночку на новое место работы». Применяется, как правило, к семейным людям. Но, как бы то ни было, весной второго года в университете я покинул родной дом, оставив двух своих сестёр. Однако уже спустя месяц Сукихи с лёгкой душой бросила универ ради того, чтобы поступить в другую за границей. Поверить не могу. Впрочем, она всегда была таким человеком, которому было тесно в границах Японии, так что в каком-то смысле это был идеальный вариант для неё. Только вот в конечном итоге Карен осталась дома совсем одна, и мне стало её немного жалко. хотя, наверное, мне следовало почаще появляться дома. Поэтому я решил вести себя с Карен как можно любезней, как минимум на ближайшие четыре месяца. Однако эти тёплые чувства развеялись, как только я вернулся в свой любимый дом, для дома, который определённо был слишком велик для одного человека, Карен умудрилась в нём устроить довольно большой беспорядок. Но уборку ушло три дня. «Я тут вообще ни при чём, понимаешь? В отличие от тебя, нетян Примечание переводчика. Здесь и далее вместо разнообразных «братик», «брат», «братан», «братишка» используется транскрипция оригинального обращения Карен Кайоми. «Я работаю ещё с прошлого года!» Как её старший брат, я решил сначала выслушать её оправдание, которое она на меня вывалила. Прежде всего, я не имею права жаловаться, так как покинул дом раньше всех. К тому же Карен формально была моим сэмпаем в плане трудоустройства. Она начала работать, как только закончила старшую школу. тоже в департаменте полиции на Уэдсо. Никогда бы не подумал, что результаты её интенсивных тренировок в боевых искусствах будут использованы для задержания преступников. Однако Раги Каран, бывший член огненных сестёр второй средней школы Цуганоки, отвечающий за боевые действия, теперь работает полицейским, отвечающим за общественную безопасность. Действительно правильный человек в правильном месте. Примечание переводчика. Японская идиома, Дословно означает «правильная древесина в надлежащем месте». Изначально она применялась в строительстве как принцип подбора подходящих сортов древесины для разных частей здания, сегодня её используют для обозначения подходящего работника на подходящем ему рабочем месте. Не думал, что моя сестра сможет меня опередить. Были ли мы яблоками от яблони? Примечание переводчика. Ещё одно японское идиомо – кайронокова что дословно переводится как «легушонок тоже лягушка». Или нет, но так или иначе, старшие сын и дочь пошли по стопам своих родителей и стали полицейскими, что заставило Цукихи ещё сильнее выделиться на нашем фоне. С другой стороны, может, она наконец в возрасте 20 лет обрела чувство независимости после того, как всю жизнь находилась под влиянием брата и сестры. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Хоть в плане поддержания чистоты и порядка она и была безнадёжна, но, по крайней мере, Карен преуспела в приобретении некоторых кулинарных навыков за то время, что жила одна. Мне становится всё сложнее отыгрывать роль высокомерного старшего брата. Это было, естественно, после четырёхлетнего отсутствия, но я в самом деле чувствовал себя гостем в собственном доме. «Ну так что? Как дела, Нейтян? Помощник инспектора Нейтян? Не называй меня так. И не смейся. Это начало моей карьеры. Но, как ни странно, имидж у полиции сейчас не очень. Может, это из-за сериалов?» Если честно, я тоже так думал. После усердной учёбы, вдвойне усердной подготовки к вступительным экзаменам и, наконец, сдачи экзамена на государственную службу, всё, что у меня есть, — это плохой имидж. Мои одногруппники говорили мне, что я словно сгусток жажды власти и карьерного роста. До тех пор, пока я не находился рядом с кем-то, с кем я чувствовал себя непринужденно, я не ощущал себя карьериста. Я даже беспокоился, что местные офицеры будут меня дразнить во время прохождения практики, Почему я должен себя так чувствовать даже после того, как стал взрослым работающим человеком? Я был рад, что в отделе слухов со мной ничего подобного не произошло, однако ко мне всё время относились как к своего рода элите, но в ином смысле. Люди из отдела слухов в той или иной форме были связаны со странностями, прятали их внутри себя, но, похоже, я был единственным, кто разговаривал со странностями и пришёл с ними к взаимопониманию. Элита, значит. Как тот, кто в школе был кем-то вроде изгоя, не скажу точно, но я счастлив произносить эти слова. «Ха-ха-ха, <смех> вот умора, вот как. Когда тех, кто отрицает всякие авторитеты, ставят в положение авторитета?» Достаточно самодовольно высказалась Карен, потребляя при этом примерно в два раза больше калорий, чем я. Впрочем, она в два раза больше меня. Здесь я, конечно, сильно преувеличиваю, она всего на 20 сантиметров выше меня. У неё быстрый метаболизм, к тому же она знаменитость отдела безопасности, так что ей нужно на порядок больше калорий, чем мне. И здесь уже я ничуть не преувеличиваю. Оперативник, вот как? Хм, я хотел заниматься как раз чем-то вроде этого. Но после того, как я ощутил на себе коммуникабельность своей сестры, я прочувствовал слова Суоса на том, что люди могут стать лишь теми, кем они могут стать. Я не могу стать моей сестрой, а она не может стать мной. Понимаешь, такие люди как ты, эмоциональные импульсивные, не подходят для оперативной работы? Тебе бы больше подошло откинуться на спинку кресла... Закинуть ногу на ногу и сидеть самодовольным видом за столом из красного дерева. Не думаю, что меня может взбесить что-либо сильнее, чем то, что я только что услышал от собственной сестры. Называя меня эмоциональным и импульсивным, ты просто напрашиваешься, чтобы я тебя стукнул. Ага, так ты хочешь подраться? У меня даже зубная щётка на готове, если понадобится. Прекрати, это всё был мой юношеский ПЭЛ. После чего я сделал заявление, что тоже был сегодня на оперативном выезде. Элитное заявление. По крайней мере, отдел слухов действительно собирается использовать меня в деле, вместо того, чтобы я сидел без дела. Меня действительно отправили прямо на место происшествия, а они стали пылинки с меня сдувать». Примечание переводчика. В оригинале Кайоми говорит харамано ацукаи», то есть «обращаться как с опухолью». Фразеологизм, означающий чрезмерно бережные отношение. Вот как. До начальства со всего вашего отдела пылинки сдувает, знаешь ли. Никто не хочет его лишний раз трогать. Поскольку его спонсирует высшее руководство, никто не знает, что там происходит, одни слухи. Слухи об отделе слухов. Это и хотела гэн Если бы ты пошёл в отдел общественной безопасности, ты бы всё своё время тратила на тебя, как на своего сампая. Если бы мне пришлось пройти через что-то столь болезненное, я бы, скорее всего, нашёл бы себе другую работу. Сказал я, пожав плечами. Я бы не хотел, чтобы она омстила моему юношескому пылу таким образом. Хотя, с другой стороны, я правда думаю, что, может, было бы лучше, если бы всё случилось именно так, как она описала. Но это секрет. У меня была эгоистичная мысль устроиться на работу не через связи с моими влиятельными родителями, а через связь с моей умелой сестрой, чтобы легко и безболезненно пройти период обучения, даже если бы ради этого и пришлось иметь дело с Карен. Но хорошо, что этого не произошло. Это было бы действительно эгоистично. «Кстати, Карентиан, ты сказала, что ходит целая куча слухов, Но что именно тебе известно об отделе слухов? Спросил я, внезапно осознав, что всё ещё добавляю тян к её имени, хотя она уже выше 180 сантиметров и старше 20 лет. Я пытался прекратить это делать, но не смог. Ммм, Но я слышала, что там расследуют всякие тревожные слухи, которые появляются на районе и всё такое. Или берут ситуацию под контроль до того, как произойдёт инцидент. Были же случаи, когда случилась катастрофа, и люди сожалели, что игнорировали предупреждающие знаки. Для этого и был создан отдел слухов. Вместо того, чтобы расследовать инциденты, их можно предупреждать. Правда, многие из моих коллег считают, что всё наоборот. Что отдел слухов существует, чтобы доказать, что слухи — это всего лишь слухи, и что никаких инцидентов не будет. Ясно. Я ожидал, что вокруг нашего отдела не будут кружить слухи о странностях или юкаях, однако было интересно услышать, что он воспринимается не как какое-то секретное агентство, и что слухи довольно близки к истине. Достаточно асимптотично. Примечание переводчика. Асимптота – прямая линия, к которой какая-либо кривая приближается на бесконечно близкое расстояние, но никогда не достигает её. Может быть, эксперимент заключается в том, чтобы понемногу приоткрыть завесу тайны над настоящим положением дел? гаэн говорила что-то вроде этого ещё до того, как началась моя стажировка. И хотя в то время я задавался вопросом о том, сколько же в её словах было правды, теперь я вижу, что в данном конкретном случае она была действительно честна со мной.